Глава вторая Иван с Ириной вернулись часа через четыре. Судя по тому, что напарник спокойно и уверенно, улыбаясь, вышел из машины, все прошло хорошо. В его руках был огромный пакет, из которого виднелась упаковка подгузников одной известной фирмы, которая существовала и в нашем мире. Я думал, что Михалыч поедет дальше, по своим делам. Но вместо этого он помог Ирине достать из багажника еще две сумки и направился в дом. Первым делом Ирина снова переодела и накормила Пашку уже нормальной смесью и хорошим прикормом, которые они купили в детском магазине. Михалыч не спешил уходить. Он деятельно помогал хозяйке разбираться с закупками и хлопотал с ребенком. Наконец, где-то через полчаса все было сделано. Иван поглядел на меня, приподняв бровь, и сказал, «Ну что ж, пора бы знать честь, да? Можно рассчитаться», – кивнул я, потом посмотрел на Михалыча. «У меня будет к вам предложение», – сказал я. «Да», – насторожился тот. «Ваша машина, во сколько бы вы ее оценили?» Михалыч засмеялся. «Ребят, ну вы даете. При ваших-то деньгах можно что получше выбрать. «Даже если надо, очень срочно», — сказал он. «А если нам не нужно получше, но по возможности прямо сейчас?» Михалыч замялся. Было видно, что от денег он бы точно не отказался. И сейчас у него в душе происходила борьба между жадностью и совестью, которая не позволяла совсем уж задрать цену. «Ну, сотки хватит», — наконец, — сказал он, и тут же затарахтел, будто оправдываясь. С договором сейчас просто, у меня валяются пара распечатанных форм, а вот со страховкой вопрос. Можно через приложение сделать, но оно только после полуночи будет действовать. Таких, кто продавал бы готовые полисы в нашей деревне, нет, только в Троицке. Гаишники злые тут? Спросил я. Злые? Кивнул Михалыч. Душу вынут. А сговорчивые? Ну, да, наверное. «Значит, берем», — сказал я. «Вань, сколько у нас нало сейчас?» Напарник глянул на меня неодобрительно, но все-таки ответил. «Чуть больше двух миллионов». «Дай 200 пожалуйста». Ваня хотел что-то сказать, но, наткнувшись на мой взгляд, передумал. «Вы пока сходите за документами, бланком договора и ключами, пожалуйста», — попросил я. Михалыч чуть ли не пулей вылетел из комнаты. Как только внизу бухнула входная дверь, Ирина нахмурилась и сказала. «Ребят, ну вы чего сходу так деньгами-то сорить? Ну какие 200 За эту развалюху и двадцатки жалко. Я уж не стала при нем, а мне тут жить еще. Но это стыдоба какая-то». «Скажите, Ира». «Михалыч, бухает?» Спросил я. «Да нет, не особо». Ирина вздохнула. «Завязал пяток лет назад. Личная трагедия». Работящий мужик, только связываться с ним боятся. Застрял он тут, перебивается разовыми заработками, да с пенсией нищенской. Я вот тоже так подумал, кивнул я. Значит, деньги не пропьет, верно? Верно. И болтать особо не будет. Да куда уж. Думаю, рванет в город пытаться жизнь заново наладить, пока возможность есть. И это для нас лучший вариант, верно? Улыбнулся я. Ирина улыбнулась в ответ. «А не так вы просты, ребята, да?» – сказала она. В этот момент вернулся Михалыч. Боясь дышать, видимо, чтобы удачу не спугнуть, он дал мне договор под подпись. «Вот тут», – указал он, – «нужны паспортные данные. Если что, потом, перед ГАИ заполните. И с перестановкой на учет не тяните. Мне проще в угон подать, чем с налоговой бодаться. «Конечно», – кивнул я. «Не переживайте». Он поставил свою закорючку в распечатке, тщательно пересчитал приготовленные Ваней деньги. Потом кивнул и пожал нам руки. «Ну, бывайте, мужики», – сказал он. «Спасибо вам за все». «И вам спасибо, Семен Михайлович», – улыбнулся я. Когда Михалыч вышел со двора, закрыв за собой калитку, я снова обратился к Ирине. «Ирина, подскажите, а вам бы не хотелось тоже как-то изменить вашу жизнь?» Хозяйка усмехнулась. «Это как, риторически?» Спросила она с ноткой горечи. «Да поздно уже мне менять-то, уж доживать только и осталось». «Простите мне мою наблюдательность», — сказал я, «но я заметил, что вы не очень счастливы в этом доме, и это странно, что человек с вашим интеллектом и опытом живет...» очень простой жизнью. Конечно, это ваш выбор, и он, безусловно, заслуживает уважения. Но так получилось, что нам очень нужен толковый человек, вроде вас, который помог бы нам, скажем так, обустроиться. Если сойдемся, то сотрудничество можно будет продолжить». Ирина, жуя губу, присела на стул и положила руки на колени. Довольно долго размышляла. «Я не мешал». Все-таки решение достаточно важное. Да и времени на размышления мы не оставили толком. Это если не брать в расчет тот факт, что она едва нас знала. «Ребят, вы хорошие», — наконец сказала она. «Вижу. И, наверное, поверила бы вам. Но вы тоже меня поймите. У меня тут сложилась своя маленькая жизнь. И в целом она меня вполне устраивала. Да, Танька добра не помнит». И относятся по-скотски. Ну, бывают такие, что уж там. Но это не сильно мне мешает. Есть какие-то еще обстоятельства? Спросил я. Кто-то от вас зависит? Судя по тому, как Ирина вздохнула, я понял, что попал в точку. Два кота. Она рассмеялась. Да собака. Подобрыши все. У кого хозяева спились, кого просто выбросили. Они ж кроме меня никому не нужны будут. Помрут ближайшей зимой. У меня защемило сердце, когда я вспомнил Алину. Но я быстро взял себя в руки. Время еще есть. Она прибудет позже, если верить тому, кто нам помог попасть сюда. А до сих пор он не обманывал. И даже не хитрил. Вопреки моим опасениям. Как они перенесут дорогу? Спросил я. Ваня посмотрел на меня круглыми глазами. — Серег, слушай, но ну это совсем б... Начал было он, но осёкся. «В смысле?» Кажется, Ирина искренне не поняла, что я предлагаю. «Берите своё хозяйство с собой», — ответил я, «а при нормальном заработке вы сможете лучше о них заботиться». «Заработок?» «Ну не бесплатно же вы будете на нас работать». Я пожал плечами. К сожалению, о местном масштабе цен можно было судить только косвенно. Кажется, у нас было похоже до первой украинской. Если 100 тысяч – это дико дорого за старую развалюху на ходу, то 1050 должно выглядеть нормально, как зарплата в глубинке. «Давайте начнем с 50 в месяц», – продолжал я. «Плюс подъемные. Обязанности. Няня и экономка в одном лице. Домработница». Ирина неожиданно прыснула и рассмеялась в голос. «Я оставался предельно серьезным». Отсмеявшись, Она вздохнула и посмотрела на меня. «То есть вы не шутите, да?» – спросила Ирина. «Боюсь, что нет». Я пожал плечами. «Да, забыл сказать о перспективе. Это ведь важно для трудового предложения. Само собой, рост и индексация заработной платы, премии до 100% годового заработка, отдых с ребенком, полностью оплачиваемые расходы, терпимость к домашним животным». Я не против, чтобы сын рос в доме, где они есть. Думаю, это сильно расширяет кругозор и эмпатию. Ирина прикрыла глаза ладонью. Сначала я подумал, что она рассердилась и сейчас пошлет нас за издевательство над пожилым человеком. Но все оказалось проще. Она плакала. Я снова ждал, давая ей время, чтобы прийти в себя. Наконец Ирина всхлипнула и сказала «Согласна, конечно». Когда выезжаем? Как можно раньше, ответил я. И куда направимся? В столицу, я думаю. Но возможны промежуточные остановки. Они будут зависеть от того, какие у вас остались еще связи в окрестностях и чем вы сможете помочь. Хорошо. Мне надо собрать вещи? Ну и своих. У меня пара переносок осталась, соседи подарили. Но у собаки только поводок. Она тихая, детей любит. Это большая редкость. У машины вроде багажник большой, а вещей у нас особо нет, сказал я. Все должны поместиться. Дайте мне чуть времени, я все подготовлю. Через полчаса кошки уже были в багажнике. Животные явно нервничали, но вели себя спокойно. Ирина оказалась довольно сильна в планировании, приготовила все, вплоть до непроливающейся поилки и закрытого лотка с древесным наполнителем. Песель, к счастью, оказался некрупной дворнягой с умными глазами. Он сидел возле заднего колеса и послушно ждал хозяйку. Когда Ирина несла вторую сумку, подъехала ее сестра. Открыв ворота и припарковавшись, она тут же направилась к родственнице. «Ты чего это?» – спросила Татьяна громко, уперев руки в боке. Нас с Иваном она просто проигнорировала. Грузчицей заделалась!» Ирина что-то тихо ответила куда это?» «Работа!» Татьяна засмеялась зло и неискренне. «Ну, удачи тебе, сестрица, только это, подумала бы еще. Нам, если что, комнаты лишней не будет, сама понимаешь». Ирина снова что-то сказала. «Ну, как знаешь», ответила Татьяна и добавила, обращаясь то ли к невестке, то ли к сыну, который вышел из-за руля. «Тащи скорее, пока не разморозилась окончательно». Иван выразительно посмотрел на меня. Я пожал плечами и улыбнулся. «Так, ребят», — сказала Ирина, закинув в багажник сумку. «Страховки у вас нет. Я знаю место в Троицке, где сделают оперативно и недорого. Права-то у вас хоть с собой?» Мы переглянулись. Ирина подняла брови. «Ясно. Вот это поворот. Тут механическая коробка», — уточнил я. Заглянув в салон и увидев непривычный рычаг на полу между сиденьями. «Это ж 1-ая, улыбнулась Ирина. «Их не делали с автоматом. У меня нет опыта вождения с такой трансмиссией», – признался я. «Так, ну, ребят, тогда без вариантов. Я за рулем», – сказала Ирина и улыбнулась, протягивая руку за ключами. Пожав плечами, я протянул ей ключи, спрятанные в странный кожаный футляр на молнии а заодно документы на машину с договором. Тогда имеет смысл и договор на вас заполнить, сказал я. От страховки как-нибудь отбрешемся. Да это ладно, до Троицка дотянем. Местных я знаю, улыбнулась Ирина. Насчет договора уверены? Это не в счет зарплаты, надеюсь? Мне такая колымага даром не нужна. Это премия, улыбнулся я. Пока оформляли страховку, Ирина вернулась к нам и умудрилась переодеть подгузники Пашки, накормить его и даже поиграть с ребенком. Так что после еды он уснул со счастливой улыбкой в переноске, которую мы успели купить в автомагазине у въезда в Троицк. Чем больше я наблюдал за ней, тем лучше понимал, что предложение, сделанное ей, было лучшим решением. «Предлагаю гостиницу снять на ночь», – сказала Ирина, когда получила полис и вернулась в машину. Тут дешевле, чем в Челябинске, да и ребенку надо в нормальных условиях отдохнуть, а нам – обсудить дальнейший маршрут. Согласен, – кивнул я, – мы никуда не спешим. Есть гостиница на примете. Ну, вроде на советской приличная, – ответила Ирина, – и ресторан есть, чтобы ходить никуда не пришлось, и там хозяева нормальные, не против животных. Хорошо, давайте туда. Гостиница оказалась небольшой двухэтажной кирпичной коробкой с неказистой вывеской. Мы заехали на парковку. «Ну что, давайте паспорта?» – сказала Ирина. «Пойду». Глядя на меня, она осеклась. «Что? Все настолько тяжело?» – спросила она. «Уж как есть», – ответил я. «Плохо, ребят». Ирина цокнула языком. «Надо будет что-то придумывать». Для дальней дороги так не годится, тем более с ребенком. «Устроимся, устроимся и обсудим идеи», – вмешался Иван. «А пока сможете на свой паспорт два номера снять», – Ирина вздохнула. «Ну а что ж, думаю, получится», – ответила она. «Только придется номера подороже брать. И с завтраками. Это чтоб не придирались». «Да без проблем». Улыбнулся я, после чего залез в карман и отсчитал двадцать тысяч. «Это много», — ответила Ирина, глядя на банкноты. «На будущее, чтобы не лазить по десять раз», — ответил я. «Вы будете заниматься текущими расходами». Ирина кивнула. «Что ж, тогда буду заниматься». С этими словами она вышла из машины. «Насчет документов она права», — сказал я. «Что делать будем?» «Ну что делать?» Иван пожал плечами. «Выходы искать». «В конце концов, это вроде близко твоей основной специальности заводить полезные знакомства». «Так?» «Так-то оно так, но другой мир есть другой мир. Я не имел права рисковать и подставляться. Надо было крепко думать». Ирина вернулась минут через пятнадцать. «Так, ребят», сказала она, «вещи на вас, ребенка понесу я». Персонал я предупредила, за небольшую доплату в номер поставят детскую кроватку, и за живность доплатить пришлось. «Только можно кроватку в наш номер?» – попросил я. Ирина посмотрела на меня внимательно, потом кивнула. «Конечно», – ответила она, «но если ночью надо будет, будите, мой номер за стенкой, а там слышимость хорошая». Я благодарно улыбнулся в ответ. Предыдущий раз Я ел нормальную еду в самолете, когда мы летели на Алтай. Конечно, с тех пор я здорово проголодался. Наверное, поэтому еда в простеньком ресторанчике на первом этаже гостиницы мне показалась просто божественной. Мы были единственными посетителями. Скорее всего, просто время было такое. Для обеда поздновато, для ужина рановато. Впрочем, меня это вполне устраивало. Ирина заказала только салат и чай. Она спокойно дождалась, пока мы с Иваном наедимся, и только после этого начала разговор. «Ребят, по документам, – сказала она, – у меня есть некоторые выходы. Мы не общались пару лет, но люди надежные. Думаю, если попрошу, не откажут. Они в Челябинске. Нужен будет день-два, чтобы утрясти все вопросы. Ну и обеспечение, разумеется». Она вздохнула. «К сожалению, это не дешево будет». «Понимаю», – кивнул я. «Если считаете, что это безопасно, надо делать. Вы правы. Без решения этого вопроса мы дальше не продвинемся». «И еще, я успеваю в ГАИ заехать. Там знакомый есть давний. Он поможет с регистрацией... Он поможет с регистрацией авто. Мы ведь вроде обещали, что не будем тянуть. Не хочется подводить человека. Это будет тысяч пять стоить. Вы не против?» – спросила Ирина. «Только за!» – кивнул я. «Спасибо! Чем белее и чище, тем лучше!» Ирина улыбнулась в ответ.